Часть первая. Зачем ворошить прошлое? Есть сыновья и дочери, которые каждый день звонят мамам, а есть такие, кто не звонит им никогда. Есть те, кто строит дом поближе к родительскому, а есть те, кто старается поселиться как можно дальше от них. Есть такие дети, которым трудновато принимать решения без папы, мамы и другие, для которых уступки семейным обязательствам допустимы лишь на Рождество, свадьбы или похороны. Отношения у всех со всеми разные. И у всех отношений богатая, иногда тяжелая история. Нас связывает с родителями такое прошлое, такой груз за плечами. Тут трудно соблюдать дистанцию. Как со стороны родителя, так и со стороны ребенка тут возможна любая позиция, кроме самой простой. Большинство людей готовы смириться с тем, что есть. Они уверены, что изменить все равно ничего нельзя. Встречи исчерпываются известными правилами поведения, которые никому не хочется подвергать сомнению. Сложное отношение Сегодня Жаклин, как и всегда по воскресеньям, ведет мужа с детьми обедать к родителям. Разговор крутится вокруг еды, болезней тех, кого здесь нет, и погоды. Иногда беседу оживляют внезапно вспыхивающие споры о воспитании. Нынешние молодые уже не те. Или о политике. «Это вина правительства». Всем немного скучно, но никто не ставит под вопрос эту обязательную встречу в полдень выходного дня. «Они ведь мои родители», с интонацией фаталиста говорит Жаклин. Дети любят своих родителей. Родители любят своих детей. В большинстве случаев так оно и есть. Можно подумать, что отношения родители дети самые близкие, самые интимные. Но так бывает редко как много поверхностных, характеризующихся ритуализованностью, привычкой и легкой скукой отношений. Отношения могут быть холодными и чужими, ложно-задушевными, а могут быть бурными или молчаливыми, поверхностными или наоборот, могут болезненными и напряженными или нейтральными и невыразительными. Редко они бывают сбалансированными, здоровыми и гармоничными. Почему? Потому что гармония предполагает столько же гнева, сколько и любви. А именно эти два чувства в нашем обществе находятся под запретом. Сноска, гармония, имя греческой богини, родители Арес, бог войны, конфликта, Марс в римской мифологии и Афродита, богиня любви, Венера в римской мифологии. Даже когда любовь явно есть, ее недостаточно, чтобы придать отношениям настоящую текучесть и интимность. Задушевность требует подлинности. А выказать себя настоящим, подлинным, значит осмелиться проявить себя, свое отношение, свои потребности, заявить о собственных эмоциях, разделить чьи-то чувства. Ибо в семье почти не осмеливаются разговаривать о чувствах, разве что поверхностно. Раны чаще всего скрывают глубоко в себе, печали прячут. Плакать в присутствии других считается неуместным. Страхи недооценены. Даже выражения любви во многих семьях ограничиваются. Проявление нежности сводится к нескольким поцелуям на ночь и утром. Если любовь не сильна, необходимость в ней удовлетворяется поверхностными проявлениями, которые мы боимся подвергать опасности. Совместная жизнь, однако, неизбежно порождает множество конфликтных ситуаций, каждая из которых основана на естественных и специфических потребностях, иногда несовместимых. Сам по себе конфликт – явление вполне здоровое. Он позволяет совершить выравнивания, нужные для того, чтобы каждый смог найти свое место в группе. Конфликты между детьми и родителями не только неизбежны, они необходимы и созидательны для живых и динамичных отношений однако в луне семьи их чаще всего воспринимают негативно. Раз под сурдинку сводятся на нет, бунты детей укращаются, жалобы недооцениваются, просьбы мало кто слышит. Хотя и есть семьи, где каждого слышат, уважают и ценят, но из-за недооценки в нашей культуре эмоционального процесса истинное умение слышать друг друга встретить можно редко. Многие родители, сами испытывающие неловкость от собственной гневливости, ибо не научились ее принимать как должное, попросту пользуются родительской властью, чтобы запретить то же самое проявление своим отпрыском. Те же, с которыми жизнь не всегда обходилась ласково, зависимы от признания своим потомством. Они с трудом переносят гневные нападки, склонны воспринимать их как стремление к разрыву. В свою очередь детей, ставших взрослыми, по-прежнему приводит в ужас мысли об их оппозиции собственным родителям. Они боятся утратить их любовь, причинить им боль, даже убить их. Вот сколько ответственности лежит как на родителе, так и на ребенке, ставшем взрослым. А конфликты-то не разрешаются, их приглушили, избежали или не хотят признавать. Чем любви меньше, тем больше страх ее утратить. Парадоксально, Но есть люди, которые предпочитают жить подальше от родителей и видеться с ними как можно реже, чтобы свести к минимуму риск потерять их после какой-нибудь ссоры. Филипп не видел родителей вот уже 11 лет. Он даже не сообщил им о рождении сына. «Когда я с ними не вижусь, не так сильно страдаю от их безразличия ко мне», — вздыхает он. «Гнева нет ни от того, что никогда не спорят ни о чем. Если уж мы были уязвлены, безразлично, утопили мы эту обиду внутри нас самих или же нет, в нас остается некоторое чувство по отношению к тому, кто нам ее нанес. Часто это бессознательное злопамятство. Например, иногда от взрослых можно услышать фразу «Я обожаю своих родителей, ни за что на них не сержусь» и при этом с ними обращаются с презрением, проявляют агрессию, скучают в их обществе, не хотят ни о чем с ними разговаривать или отказываются с ними увидеться. Они забывают, что скука — симптом эмоционального торможения. И после этого мы по-прежнему ждем от родителей того, чего они не могут нам дать, поскольку мы этого у них не просим, а они не осознают. И вот так мы и остаемся наедине с нашими страданиями. Они не изменятся. «Я ни на что такое не надеюсь», — говорит Филипп. «И все-таки я отказываюсь принимать это как должное. Я все жду, когда они поймут меня. Я верю им, когда они говорят, что любят меня». Они любят меня в меру сил своих, но в реальности я для них не существую. Отец не способен сдержаться, чтобы не принизить меня, а мать не хочет рассказать о себе. Есть дети, предпринимающие усилия, чтобы удовлетворить то, что кажется им ожиданиями со стороны родителей. А в ответ они получают только обиды. Барнабе признается в этом. «Когда я навещаю отца, чтобы сделать ему приятное, то возвращаюсь будто разорванный в клочья, оскорбленный, и мне всю ночь снятся кошмары». Подобный опыт пережила и Брежит. «Каждый раз после того, как я навещаю мать, вечером меня тошнит». «Почему же не отказаться от противостояний, иначе говоря, фрустраций, не прояснить недоразумения и не оздоровить отношения. Если нельзя говорить того, что уже готово сорваться с горячих губ, рассуждать об отношениях, если хочется умолчать о том, как вам горько, то мало-помалу вы не осмелитесь заговорить вообще ни о чем. Отношения становятся поверхностными. Если гроза не в силах разразиться, а дождь пролится, сверху давит тяжелая от туч неба. Сдерживаемые чувства — питательная среда для скрытой агрессии. Неизбежные обиды, фрустрации и несправедливости, которыми изобилует жизнь вообще, не способны тогда быть ни высказаны, ни услышаны, ни эфор теории вылечены. Отношения родители, дети выглядят естественными, но если в них вдуматься хорошенько, они требуют феноменальных способностей к адаптации. Мы не одинаковые в 2 месяца, в 15 лет, в 30 или 70. В течение жизни у нас возникают различные потребности. Поскольку дети вырастают, а родители стареют, отношения естественным образом разбалансируются и снова ищут равновесие. Они обязаны постоянно изменяться, дабы уважать эволюцию обеих сторон. Нельзя составить относительно простую схему, не рискуя глухо замкнуть в ней ту или другую сторону. Такая гибкость требует достаточной внутренней безопасности. Мамам мне уже не 12 лет!» Этот простой возглас приходится слышать столь часто. Напрасный труд родитель и слушать не хочет. Что это? Просто привычка или необходимость воспринимать свою дочь 12-летней, чтобы чувствовать себя нужным? Родитель может предпочесть остановить время, отказаться видеть, как растет его потомство. Не чувствуя себя хозяином собственной жизни, он может стремиться более или менее осознанно к власти над своими детьми. Все эти игры с властвованиями тяжело отражаются на отношениях. Все, что не вписывается в правила вот оно здесь, за столом, среди жаркого с зеленым горошком. И вот, чтобы не видеть, каждый утыкается в тарелку. Связь родители, дети специфична. Она длится дольше и влияет глубже любой другой связи, и создается еще при зачатии ребенка, и не завершается со смертью родителей, ведь их образы проносят через всю жизнь. Вот уже пять лет, как умер отец Фани, а она до сих пор не избавилась от его влияния. Он здесь, рядом с ней, почти каждый день, он подавляет ее собственные решения. Одна мысль, что он ее не одобрит, приводит ее в оцепенение и ограничивает ее выбор. Отношения, сложившиеся в первые же дни, месяцы, годы жизни, формируют модель для будущих отношений. Мы воспринимаем структуры мышления, поведенческие схемы, аффективные реакции покровительства, составляющие нашу личность. Отпечаток, наложенный родителями, не стирается после их кончины и если отношения были отмечены фрустрацией, они продолжают следить за нами из могилы. Если разногласия не урегулированы, призрак родителей продолжает жить рядом с нами. Горечь обид, запугивание, чувство безнадежности, сознательно или нет, подпитывают наше неверие в нас самих, в ближних и вообще в бытие. Живы ли еще ваши родители или уже пересекли порог небытия, это дело не меняет. В наших душах умершие еще долго остаются живыми. Отношения с родителями касаются нас всех. Они не просты ни для кого. Те, кто утверждает обратное, вытесняют в бессознательный способ, каким эти отношения определяют их собственную жизнь. Связь родитель — связь неизбежная в том смысле, что мы, рождаясь в семье, лишены выбора и не можем решить и поменять биологических родителей. Мы навсегда наследники тех, кто дал нам жизнь. И у наших родителей такого выбора тоже нет. Единственный выбор, доступны нам – отношения, которые мы устанавливаем сами, чтобы стать счастливыми вместе. Неудовлетворенность в отношениях. Наши родители не меньше нас страдают от поверхностности отношений. Чаще всего они просто не знают, как сделать их другими ведь в самые нежные детские годы им, возможно, приходилось жить в отсутствии настоящего общения. Быть может, они не знали интимности, задушевной близости. Однако они могут ощущать ее нехватку. Чтобы не страдать от отсутствия настоящей связи, они могут вести себя так, что раздражают до невыносимости. Они счастливы, что вы пришли их навестить, но при этом мама все воскресенье возится на кухне, а папа в саду, и вы их только там и видите. Они гордятся тем, что вы все съели, ничего не оставив на тарелке, а вечером забираете домой приготовленные ими конфитюры и соленья, но не знают, как обнять вас или сказать что-нибудь искреннее. Жаклин больше не хочет ходить к родителям. Она признается мне, «Кажется, мать наружно оставляет дела до моего прихода. Я не могу даже просто отдохнуть в шезлонге». То надо получить горошек, то расставить по порядку банки, то перекрасить ставни. Я не могу больше. Мы никогда не спорим по-настоящему, а всегда надо что-то делать, делать, делать. Поработать вместе, как это может обрадовать многих, стать делом теплым и приятным, если это не по принуждению, не по обязаловке, когда не знаешь, что и сказать друг другу. И остается только болтать на кухне, пока чистишь картошку. Кто ж посмеет сказать родной матери «Мама, немедленно поставь это на место и приходи сейчас же, сядь на канапе, поговорим». Есть родители, которые обращаются с вами так, будто вы все еще мальчишка. Другие или те же, но в иные минуты жизни переворачивают отношения и ждут от своего потомства принятия ответственности на себя, покровительственной заботы, которую не дополучили от собственных родителей. Мадлен буквально осыпала дочь советами, как правильно мыть посуду. Поля активно предлагает, да просто навязывается прибираться в квартире дочери. Камилла проводит у сына каждый вторник, она стирает ему белье и гладит рубашки, к вящему неудовольствию невестки. Жильберта жалуется на боли в спине, на варикоз, на печень и стонет, когда сын заявляет ей, что в этот четверг днем он не придет. Такие выпады имеют целью поддерживать связь так, чтобы оставить возможность для возникновения настоящих чувств. Чем больнее чувство нехватки душевной близости, тем более удрученными хотят показаться родители. Как только интимность восстановлена, большая часть этих поведенческих моделей отпадает сама собой. Никогда бы не поверила, что она способна так измениться. Это безумие. После того, как мы с ней поговорили, Она уже совсем другая женщина. Теперь я должен признаться, что мне приятно с ней видеться. А раньше такое было для меня немыслимо, — говорит о своей матери Мюриэль. А мать Мюриэль, в свою очередь, признается. С тех пор, как дочь со мной поговорила, мне с ней стало легче. Я осмеливаюсь быть собой и лучше понимаю ее. Раздражающее поведение — это попытка контакта. Такие выпады по большей части – симптомы, говорящие о болезненности отношений. Не надо больше так фаталистически судить родителей. Они такие, какие есть. Ваши поступки могут помочь им не ощущать недостатка внимания. В следующий же раз, как только вас начнет раздражать поведение вашего родителя, взгляните на него с нежностью и сами увидите, до чего ему не хватает с вами близких и задушевных отношений. Так пусть же это придаст вам смелости их восстановить. Интерпретации и недоразумения Андре и Бернар больше не хотят разговаривать друг с другом. Они поссорились. Кристина, жена Андре и сестра Бернара, выслушивает признания каждого из них. «Ну и лодырь же твой братец», — жалуется Андре. «Я перекрашиваю гостиную, меняю плитку в ванной, а он даже не шевельнется». А ведь с тех пор, как я затеял ремонт, он приходит каждый уикенд. Смотрит на меня и пальцем не двинет. Издевается, что ли?» Кристина понимает чувство мужа. И поскольку ей любопытно понять, в чем дело, выслушивает и брата. «Ну и муж у тебя, чертов придурок!» — вздыхает тот. «Как подумаю, что я ведь каждую неделю прихожу в тот твой дом, а он ни разу не попросил меня помочь. Знаю я его. Он меня считает неумейкой». Удивленная таким умозаключением, Кристина говорит ему, что Андре был бы очень доволен, если бы Бернар ему помог. «Да нет же, не хочет он», — отвечает Бернар. «Если бы хотел, попросил бы давно». Кристина возвращается к мужу и повторяет ему слова Бернара, а тот отвечает. «Я даже не рискнул просить его. А вдруг он бы сказал нет?» «Каждый думает, что в полдень солнце у его ворот», — говорит пословица. Это непреложная истина. Мы не можем на все иметь одну и ту же точку зрения. Все мы разные. Произошедшие события мы интерпретируем каждый по-своему, в зависимости от нашей позиции и нашей жизни. По-видимому, в отношениях родители дети как раз больше всего недоразумений. Как младенец может интерпретировать действия матери таким же образом, как и она сама? У него еще нет возможностей в достаточной мере применить собственный прямой опыт, чтобы представить мотивы поведения мамы, напрямую с ним самим не связанные. Он еще не умеет ставить себя на ее место. Многие родители точно так же не умеют поставить себя на место их детей, что включало бы пробуждение их детских чувств. А такое движение вспять пугает их или замутнено проекциями. Без проговариваний и взаимных выслушиваний война неизбежна. Говорить друг с другом, обсуждать все означает дать себе шанс на прояснение недоразумений. «Я уверена в том, что отец мне сейчас скажет», — признается Надя. Она была абсолютно убеждена, что отец хотел мальчика, потому что до нее в семье уже родились три дочери. На самом деле ее отец никогда этого не хотел». Он был совершенно счастлив, что в семье родилась четвертая дочь. Да, именно так. Вот видите, вы уже и сомневаетесь. После работы с психотерапевтом Надя стала лучше понимать, откуда у нее такая уверенность. Она смогла увидеть, как вывела из своего положения, что мальчиком быть лучше, как бессознательно согласилась с этим выводом, став одеваться, причесываться под мальчика. Она превратилась в недостававшего мальчика не потому, что этого хотел ее отец, а потому, что это устраивало ее. В реальности она была любимицей отца. Поскольку мать не отстаивала своего места в семье, он водил дочку в рестораны, на прогулке, обходился с ней, как со своей супругой. Конечно, отец был притягателен для Нади, но ей не хотелось испытывать смущения. Как согласовать близость и интимность, не рискуя при этом впасть в сексуализацию отношений? И вот защитным выходом ей казалось решение быть мальчиком. Это создавало дистанцию между нею и отцом, которая ее успокаивала. Вдобавок, модели половых отношений, которые ей демонстрировали родители, могли лишь ориентировать ее к маскулинности. В ее бессознательном рассуждении все должно было быть примерно таким. «А я какого пола? Походить на маму мне не хочется. Я вижу, что как женщина она не очень-то счастлива. Сидит дома и вся подчинена ведению хозяйства. Как мама она депрессивна. Зато у отца положение выигрышное. Папа свободнее мамы. Он кажется счастливым, много выходит, посещает рестораны, театры. Он работает, самореализуется». Если отец частично и несет ответственность за выбор Нади, то не за то, что он якобы хотел мальчика, а за то, что допустил такое неравенство в собственной паре. Надя не могла воспринимать мать как образец для подражания. Чтобы пользоваться той же свободой, что и отец, надо быть мужского пола. Быть мальчиком позволяла Наде одновременно и сблизиться с отцом без рисков впасть в инцест и планировать собственное будущее иным образом, чтобы жизнь сложилась иначе, чем у ее матери. Обнаружив подлинные мотивы своего маскулинного поведения, Надя снова обрела контакт с самой собой. Она смогла больше полюбить себя, познать и полюбить свою женственность. Пример Нади позволяет нам ощутить сложность возникновения уверенностей, управляющих нашей жизнью. Мы храним скороспелые интерпретации. Сигналы отца, адресованные Наде, были сложными. Проблема была не в том, что он хотел мальчика. Ему нравилось, что его дочь — девочка, и он доказывал ей это, выводя рядом с собой как даму и покупая ей подарки, например, платья, которых она не надевала. И в то же время той моделью пары, которую он ей демонстрировал, он посылал ей сигнал «лучше быть мужчиной», и в нем заключалась некая двойственность «ты меня не слишком-то искушай» в сексуальном смысле. Родители посылают нам самые разнообразные сигналы, вербальные или невербальные, сознательные или бессознательно. Дети слышат эти сигналы, воспринимают их сознательно или бессознательно и интерпретируют в соответствии с элементами их предрасположенностей. Люсьен приступил к той же работе, что и его отец, который и сам перенял работу у своего отца, подтвердив верность семейному делу. Люсьен услышал «Сигнал» и ты тоже должен хранить верность. И вот в действительности отец Люсьена признался мне, как он сожалеет о том, что его сын не выбрал другой жизненной дороги. Он осознавал, что сбил его с истинного профессионального выбора. Увы, ему не пришло в голову высказать это своему сыну. Ему казалось, что предоставить ему свободу выбирать самому, ограничивший словами «делай то, что доставит тебе удовольствие», будет достаточно. Чтобы и в самом деле быть свободным в выборе собственной судьбы, Люсьену для начала необходимо было бы освободиться от обязательства верности. Ему было бы нужно услышать от своего отца «Пожалуйста, занимайся другим делом. Я ошибался, передав тебе дело моего отца, не совершая ошибки, идя по моим стопам. Ты мой любимый сынок, и какую бы работу ты для себя не выбрал, тебе не нужно будет мучиться так, как мне». Сами видите, насколько нехватка словесного объяснения может искривить судьбу. Лучше поздно, чем никогда. Мы всегда твердо уверены в том, что родители думают и чувствуют так-то и так-то, вот только убедиться в этом не приходит нам в голову. «У меня в кабинете плачет сервана». Всхлипывая она пытается сказать сидящей напротив матери, «Ты не любишь меня, всегда только критикуешь». Мать от всего сердца вслушивается. Она понимает чувство дочери. «Я прекрасно вижу, что ты не одобряешь ни одного моего выбора». Мама от всей души удивляется. Она просит уточнить, привести примеры. «Когда я переехала в свою первую квартиру, то обставила ее и с такой гордостью показала тебе. Ты не проронила ни слова. А увидев мои желтые шторы, изрекла. Я бы таких у себя ни за что не повесила». После такого мама больше не сдерживается. «Да ничего подобного, я совсем не хотела критиковать тебя, Но ну вот ни чуточки. Ты даже не подозреваешь, как я тобой восхищаюсь. У тебя всегда такие прекрасные идеи, эти шторы такие светлые, они были просто роскошны. Это выглядело так оригинально. Сказав, что никогда бы не повесила таких у себя, я имела в виду, что сравнивала себя с тобой, что я не так изобретательна, как ты, я бы не осмелилась». А вот тебе желаю быть смелей. Доказательство того, что мне понравились эти шторы, когда ты сняла их, то хотела выбросить, а я их взяла себе. Они у меня в погребе. Недоразумение. Они формируют 80% наших проблем в отношениях. Если не разговаривать друг с другом, не разделять пережитое, чувства, интерпретации, останется только жить с уверенностями, иногда болезненными. Получится ли у меня выразить словами все сложности человеческих чувств, человеческого бытия? Себастьян так умолял родителей подарить ему братца или сестренку, что они никак не ожидали его реакции, когда показали ему нового братишку, Валериана. Себастьяна обуяла ярость. Он стал свирепым ревнивцем. С тех пор, как появился братик, у него даже взгляд изменился. Как понять Себастьяна, Ведь он так хотел братишку, а точнее образ братишки, который соответствовал бы его потребностям. Ему хотелось приятеля для игр, не оставаться в комнате одному, как мне кажется. Он и представить не мог, что в семье появится грудной младенец, который станет владеть и мамой, и всей окружающей обстановкой. Такому малышу кажется неправильным, что ему навязали братца или сестренку, а для родителей правильно иметь двух или трех детей. Правильно для одного, неправильно для другого. Очевидно, что виноватых искать бессмысленно. Каждый видит полуденное солнце у своих ворот. Означает еще и то, что у каждого есть право чувствовать событие или ситуацию так, как он понимает ее. Его аффекты ничего не говорят реальности другого. Мы имеем право испытывать как гнев – так и любые другие эмоции по отношению к ситуациям, которые с точки зрения наших родителей устроены лучше и не придумаешь. Право выразить свой гнев вовсе не означает, что другой не прав. Это уточнение важно. Мы склонны путать здесь одно с другим. Как часто мне приходится слышать, я не могу на него обижаться, ведь это не его вина. Так ли уж необходимо ворошить прошлое? Учитывая продолжительность отношений, родители, дети, их сложность, их эмоциональную насыщенность, как можно представить себе эту связь безоблачной? Нам хочется столько сказать друг другу, но это может заставить отношения испортиться и зачахнуть. И все-таки Лоранс пытается убедить меня, что у нее нет проблем с родителями. Я уже три года как с ними не виделась и ничуть не обижаюсь на них. Я и не хочу их видеть, вот и все». С чего бы ей не хотеть с ними увидеться, если, по ее словам, она поддерживает с ними такую непринужденную связь? На самом деле она боится. Ей страшно, что ее примутся осуждать, недооценивать. Она предпочитает избегать конфронтации с ними, тем самым признавая, что у них еще есть власть над ней. Такой страх — явление очень распространенное. Многие взрослые люди отрицают важность их отношений с родителями они банализируют или преувеличивают, предпочитая отодвигать вопрос в сторону. Некоторые выказывают готовность годами ходить к психотерапевту или психоаналитику, но отказываются искренне говорить о родителях. Так ли необходимо ворошить прошлое вместе с ними? Этот навязчивый вопрос задают вновь и вновь, в нем отчетливо слышатся и страхи, и страдания. Вот все обычные объяснения этому. «Моему отцу уже много лет». Он изменился или он не изменился. У моей матери рак. Это причинило бы ей боль. Есть такие, кто отрицает истину. Я вовсе не гневаюсь на родителей, я их люблю. Я не вижу с ними и не говорю. Мне нет нужды с ними мириться, ведь я не ссорился. Другие ссылаются на то, что уже прошли эту стадию. Бесполезно. Я ведь уже простил. Встречаются мстительные типы. Никогда! «Он причинил мне столько зла, не хочу, чтобы он так легко выкрутился». Сколько сопротивления в ответ на предложение встретиться с теми, кто был и есть наши родители. А ведь так естественно испытывать потребность упорядочить столь долгие и сложные отношения, как связи детей и родителей. Что же нас так смущает? Испокон веков принято было превозносить почтение к родителям. На деле такое почтение означало страх и подчинение. Все это служило поддержке традиций, установленного порядка, власти предков. Разве не парадоксально в плане эволюции больше страшится суда родителей, нежели осуждения собственных детей? Достаточно взглянуть, в каком состоянии сейчас наша планета, чтобы понять, к чему это нас привело. Ко мне на консультации приходили десятки родителей, сотни получили письма от своих детей. Большинство родителей говорили своим детям, Я и вообразить не мог, что ты так страдаешь. Я бы с радостью осознал это раньше. Я бы не совершил того, что совершил. Как мне теперь исправить это? Мне в кабинете приходилось видеть потрясающих родителей. Приходили они зажатыми, опасливыми, нервными, замкнутыми, а уходили растроганными, выслушанными, потеплевшими и любящими». Я могу на пальцах одной руки сосчитать тех, кто отказался выслушать своего ребенка, кто остался бесчувственным и зацикленным на самом себе. Да, такие вправду встречаются. Я сталкивалась с ними даже в своей собственной семье. Все встречи после расставаний отнюдь не идиллические. И бывают родители, отчаянно сопротивляющиеся нашим попыткам установить настоящий контакт. Тому есть свои причины, и мы рассмотрим их далее. Можно великолепно развиваться, не трогая своих родителей, не проникая в ребенка в самом себе. Можно обогащать собственную эмоциональную жизнь, профессиональную жизнь, пользоваться доверием, быть социально защищенным. И все-таки при этом в нас остается зона слабости, смутная зона. Если невозможно поговорить с родителями о своей жизни, то невозможно и существовать рядом с ними как самостоятельная личность. От них отдаляются физически или психически, или жертвуют собой. И страдание продолжается. Если мы ничего не говорим, наши родители по-прежнему ранят нас. Зачем говорить со своими родителями? Прежде всего, а почему нет? А дальше совсем просто. Чтобы вдохнуть новую жизнь в семейные трапезы, вновь обрести богатые и эмоционально наполненные отношения с ними, перестать страдать стать по-настоящему взрослым и освободиться от своего прошлого. Взглянуть на дно стакана, особенно если там полно грязи, необходимо помыть его. Прятать рану, даже не продезинфицировав ее и не зашив, опасно, особенно если рана глубока. Утаиваемая от других, она продолжает заражение, и болезнь прогрессирует, перекидываясь на другие части тела, физически и психически. И родителям и детям предстоит пройти путь примирения. При условии уважения определенного количества психических законов и относительных правил, которые мы откроем вместе, риск тут только один — снова восстановить любовь, гармонию в отношениях и поспособствовать большей сплоченности между поколениями. Теперь вы знаете, зачем ворошить прошлое. Переходим к вопросу «как его ворошить?». Прежде чем обратиться к родителям, поворошим-ка наше собственное прошлое. Осмелимся посмотреть в глаза непрекрашенной правде о нас самих. Рассмотрим наши травмы и попробуем прислушаться к жалобам того ребенка, что живет в нас самих.